Глава вторая. Первый блин скандалом. Атрава. Она же токсикология. Она же седьмой корпус. Она же центр остроотравлений. Это два тридцатикоечное отделение для лечения остроотравлений. Отдельное своё приёмное отделение. Двенадцатикоечное отделение токсикологической реанимации и интенсивной терапии. 24-койечная психосоматика, а по научному соматопсихиатрическое отделение и химико-токсикологическая лаборатория. Ну и, конечно же, кафедра клинической токсикологии. СКЛИВ это вам не районная больница, а научный исследовательский институт. Ни свидетель человек может задуматься над тем, какое отношение к острому отравлению имеет самата психиатрическое отделение. Да самое, что не наезд прямое отношение. Туда попадают те, кому не удалось покончить с жизнью самоубийством при помощи какого-нибудь яда, например, таблеток снотворного. Многие лекарства, они ведь только в малых дозах лекарства, а в больших яды. Недаром древние врачи говорили: В ложке лекарство, в чаше яд. В Самато психиатрических отделениях врачи пытаются донести до не состоявшихся самоубийц мысль о том, что ещё раз пробовать отравиться праводела не стоит. Жизнь хороша, если смотреть на вещи правильно. Всклифе есть ещё одно Самато психиатрическое отделение, предназначенное для лечения больных хирургического и травматологического профилей. То есть для тех, кто пытался свести счёты с жизнью не с помощью яда, а с помощью верёвки, холодного или огнестрельного оружия, а то и выпрыгнув в окно. Оно стоит особняком и занимает целый корпус, приземистый, но сильно вытянутый в длину, так называемый пенал или пенальчик. В приёмном отделении тоже есть свои койки. Их всего четыре, и называются они диагностическими. Далеко не всегда диагноз, с которым поступил пациент, оказывается верным. Неясные больные остаются под наблюдением в приёмном отделении. Наблюдаются они обычно не более суток, после чего или госпитализируются в одно из токсикологических отделений, или переводятся по профилю, или же в лучшем случае выписываются домой. Диагностические койки великое удобство. Скоро по всей стране в приёмных отделениях будут не только оформлять пациентов, но и проводить первичные обследования с установлением диагнозов. Диагностические койки вечная головная боль заведующего отделением. Уж очень великсоблазно у дежурных врачей использовать эти койки не по назначению, а корысти ради. Я могу многое понять и простить, но только не купирование обтинух синдрома абстиненции. Примечание автора. и не выведение из запоев в моём отделении. Заведующему приёмным отделением под чьё начало временно попал Данилов. Приказ о переводе в связи с производственной необходимостью всё чин чинарём официальную было лет 35, не больше. Почти ровесник Данилова. Выглядел и держался ровесник солидно, соответственно занимаемой должности. Хоть и приёмником заведую, но где? В самом, что ни на есть, сердце отечественной медицины. Заведующий был не высок, но осанист, носил холлёную каштановую бородку, имел небольшое ночёрственное пузико и вообще держался серьёзно, даже чуть величаво. Респектабельные часы на запястье из запав дорогого адикола усиливали впечатление. И имя, отчество у него было особенное Марк Карлович. Данилов сразу же при знакомстве предположил, что его прозвище Карл Маркс, и не ошибся. Каждого из новых сотрудников Марк Карлович удостаивал продолжительной личной аудиенции в начале первого дежурства. Другой бы заведующий собрал всех скопом, да и выдал бы своё руководящее напутствие вместе с благословением. А то бы просто на местной токсикологической пятиминутке проговорил бы скороговоркой свои требования. Но Марк Карлович был не из таких. Он строил свою административную политику на индивидуальном подходе к каждому сотруднику. Вполне возможно, что по молодости лет и недолгому сроку заведования, около полутора лет, Марк Карлович попросту не наигрался в начальника. Вы потихоньку становитесь универсальным врачом. Немного снисходительно заметил он, намекая на несколько врачебных специальностей Данилова и улыбнулся. Но до настоящих универсалов, таких как Чежов, вам далеко. Данилов напряг память, но так и не вспомнил ни одного врача по фамилии Чежов, тем более настоящего универсала. Это ассистент с кафедры оперхира, кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, примечание автора пояснил Марк Карнович, заметив недоумение в глазах Данилова. Вот он, настоящий универсал. Имеет два высших образования: медицинское и ветеринарное. Неужели? не поверил Данилов. Истинная правда, подтвердил Марк Карлович. Закончил лечебфак, прошёл ординатуру по хирургии, проработал несколько лет и решил получить второе высшее, на сей раз уже ветеринарное образование. Проучился 2 года на вечернем и с тех пор так и работает на два фронта: преподаёт у нас и оперирует в ветеринарной клинике. утверждает, что оба занятия нравятся ему в равной степени. Марк Карлович весь как-то подобрался в кресле и сделал строгое лицо. Сейчас начнёт говорить о производственной дисциплине, подумал Данилов. Был тут у нас один кадр, тоже, кстати, со скорою, не в обеду вам будет сказано. Так он вообще попытался пристраивать на ночёвку каких-то типов под видом своих родственников. сразу начал с конкретного примера, марк карлович. Гостиницу тут устроить хотел. Нет вы представляете? В субботу часов в 8:00 вечера говорит сестре: "Я там брата двоюродного пустил переночевать. Вы на него внимание не обращайте, он утром рано уйдёт, не позже 7:00". Каков нахал. Хорошо, что сестра попалась сознательная, позвонила мне, я приехал и закрыл этот отель под красным крестом. Сами понимаете, что это было его последнее дежурство. Я не стану устраивать здесь ни а похмелья, ни належку, пообещал Данилов. Марк Карлович откинулся на спинку кресла, многозначительно посмотрел на сидевшего напротив Данилова и добавил: И борделя тоже, как бы и чем вас ни соблазняли. Кому нужен дежурный доктор, чтобы его соблазнять? улыбнулся данилов. Не так нужен доктор, сколько подвластно ему койки. Улыбка у заведующего была хорошая, искренняя. Склив большой, а перепихнуться людям негде. В смысле, сотрудникам, уточнил данилов. Да, сотрудникам. Здесь, как и в любом крупном стационаре, служебных романов хватает. Некоторые так годами живут, встречаясь во всех смыслах этого слова только на дежурствах. Специфика наша такова: далеко не в каждый ординаторскую можно запереться на полчасика-час, а у нас тишина и покой. Поэтому наши парочки непременно станут одолевать вас просьбами, а то и мольбами. Мы тут тихо. Мы со своим постельным бельём Ну войди же ты в положение. У нас любовь, а у неё семья, и у меня семья. Жалко тебе, что ли? И дальше в том же духе. Не поддавайтесь. Отказывайте, посылайте открытым текстам, ссылайтеся на меня, мол, Старкин зладией строго настрого запретил. Мне не жалко, но порядок есть порядок. Мой предшественник, знаете, на чём погорел? Дежурный врач пустил в палату пообщаться двух сотрудников: врача-эндоскописта и медсестру из гинекологии. У них только-только роман развиваться начал, поэтому страсти кипели прямо африканские. Короче, в пылу любовных схватки упали они с койки до да так неудачно, что девушка получила разгибательный перелом луча в типичном месте. Они, естественно, пытались скрыть обстоятельства. Да разве в нашей деревне что-то скроешь? любовникам и врачу, который их пригрел, дали по строгому выговору, а заведующего, к которому уже накопилось несколько вопросов, сняли. Он обиделся и ушёл в Бодкинскую. Я, честно говоря, не горю желанием разделять его судьбу. Вы меня понимаете? Понимаю. Данилов передвинулся вправо, уходя из-под прицела мощного напольного вентилятора. Если боитесь простыть, я его выключу, предложил Марк Карлович. Спасибо, не надо, отказался Данилов. Совсем без вентилятора нам будет плохо. Жара и впрям стояла дикая, выше 30°. По дисциплине вроде бы всё, пожевал губами заведующий. Прописные истины, касающиеся опозданий, алкоголя и прочего, я проговаривать не стану. мы не дети в конце концов скажу лишь одно в склифе все всё про всех знают тук-перестук оно же сарафанное радио здесь работает отменно другое дело что администрация не на всё обращает внимание а до чего-то просто руки не доходят например по любопудствул данилов Например, все знают, что доктор Саганченко, занимающаяся магнитно-резонансной томографией, откровенно левачит. Просто в наглую, у неё за смену мимо кассы проходит больше, чем по кассе. Но её не трогают. Входят в положение. Она скоро уходит в декрет. Пусть себе дорабатывают. Другой пример доктор Ветлужский из патоанатомии. Любит в обед выпить стакан Клиенты на Витлужского не жалуются, работа он свою делает, и ладно. По анатомам видне страшно, если у него руки трясутся. И таких примеров великое множество. Для меня подобная обстановка не новость, сказал Данилов. Везде одно и то же, от своих секретов нет. Я почему сказал об этом? потому что иногда новые сотрудники ведут себя опрометчиво. Заведующему молк. Молчал и Данилов. Теперь скажу пару слов об особенностях работы в приёмном отделении, продолжил Марк Карлович. Вам на приёме доводилось работать? Нет, я больше по сдаче, а не по приёму, ответил Данилов, намекая на свою работу в скорой помощи. Но суть работы мне ясна. Кроме сути есть нюансы. Начну с главного. Берём мы всех, кого бы ни привезли. Самотёк тоже берём. Отравление, знаете ли, странная штука. Смотришь на больного и думаешь, за каким хреном тебя в уважаемую больницу привезли? А через час реаниматолога к нему вызываешь. Так что во всех случаях, когда в анамнезе есть указания или данные за острое отравление, госпитализируйте. Есть сомнения оставьте в приёмном для динамического наблюдения. Видите, что пациент не по нашему профилю, приглашайте на консультацию специалистов и переводите. Но не отказывайте, никогда не отказывайте. Страхуйте себя и своё начальство. Был на моей памяти случай, истории на каждый случай в запасе у Марко Карло, и чтобы было видно не меньше, чем у бравого солдата Швейка. Привезла скорая как-то раз девчонку лет 16, вроде как наглотавшую сенаторного суицидальную попытку, чего-то матери пыталась доказать и не нашла более приемлемого способа. Мать в сопровождающих, девчонка в сознании, утверждает, что успела принять всего 3 таблетки. И блистер на руках, в котором трёх таблеток не достаёт. Проглотите остальные, мама, помешала. Скорая даже промывание желудка не делала. А к нам привезла лишь потому, что все суициды положено госпитализировать. Марк Корлыш был прав. Самоубийц-неудачников дома оставлять нельзя, ведь они могут попытаться повторно свести счёты с жизнью. Приосмотре девица в слёзы: "Не хочу ма уложиться в больницу, больше не буду, мама, прости". Знакомое дело. На памяти Данилова был не один десяток подобных случаев. Мама тоже врёв. Короче, упрасила дежурного врача, и он их отпустил под расписку, хотя сами понимаете, права не имел. В общем, ушли они, а девчонка по дороге домой в метро отключилась, да так, что живой до реанимации не довезли. Приняла она куда больше трёх таблеток, только, видимо, пустую упаковку успела выбросить в окно. Но ну, аж последней мать её из остала. Шума было много, я правда тогда ещё не заведовал отделением. Так-то вот. Но, разумеется, всяких там алкашей с субстениентным синдромом лёгкой и средней степени мы не берём. Не наш профиль. Таких к нам и не везут. Они больше чаще самотёком являются. Были у нас доктора, которые на диагностических койках по дежурству обстенухи и запои купировали. Были Их уже давно нет. Отрапа народная всё не зарастает. Нет, нет, заглянут на огонёк по старой памяти. К нам не бамжи какие-нибудь приходят, а вполне состоятельные люди, очень правильно считающие, что подобную процедуру лучше проходить в стационаре. В случае всякое осложнение всё под рукой. Данилов кивнул. скорой помощи ему несколько раз приходилось констатировать смерть после визита частных пахметологов. Подобное лечение, если по уму, можно проводить лишь в стационарных условиях. Наркоманов тоже хватает, нахмурился заведующий отделением. Вы, Владимир Александрович, умеете с наркоманами правильно обращаться? Умею, невесело усмехнулся Данилов. На скорой в каждое дежурство, что приходилось общаться с этой публикой, и ни раз. Принцип там один: не верь, не бойся, не уговаривай. М-м, в общем-то, верно, согласился Марк Карлович. Добавлю от себя ещё одно: наркоманы ужасно назойливы, поэтому не тратьте своё время попусту, а поручайте их заботам охраны. Те, если не справятся, вызовут милицию. Милиция к нам быстро приезжает. Мы ведь постоянные клиенты, можно сказать. А вы заключение Марк Карлович коснулся консультаций. Тянуть с консультацией его поддержит, что не стоит. У нас зря друг друга дёргать не принято. Но бросать всё и сломя голову нестись на 13 этаж большого корпуса из-за того, что дежурная медсестра нашла под кроватью больной пустую упаковку от феназепама тоже не стоит. Если что-то экстренное, обращаются к реаниматологам. К вам обращаются тогда, когда дело терпит, но всё имеет свой конец, в том числе и терпение. Поэтому злоупотреблять им не стоит. А то, помню, работал у нас доктор Маркосян, флегматик из флегматиков. Неторопливый, спокойный, истинный восточный мудрец. Вызовут его в 5:00 вечера на консультацию. А раньше десяти не появится. И вот за что уволили? спросил Данилов. Его не увольняли, он сам ушёл. В Америку уехал, теперь там живёт. Я лично придерживаюсь такого принципа: вызвали тебя на консультацию, приди в течение часа. Разумно или нет? Разумно, согласился Данилов. Будьте внимательны. Помните, что ваши ошибки коллеги будут склонять на всех уровнях, и халатность при приёме непременно скажется на вашей репутации. Один из наших травматологов лет 5 назад поставил диагноз ушиб грудной клетки мужчине, имевшему перелом двух или трёх рёбер. Тот ушёл по месту жительства, потом не только написал жалобу, но и пришёл к нам со скандалом. Так бедному доктору этот перелом до сих пор вспоминают. Народ у нас не то, чтобы злой, но ехидный. Народ везде ехидный это защитная реакция. Вы рассуждаете как психолог, то есть психиатр. Данилова передёрнуло от нахлынувших воспоминаний. И помните, мы токсикологи. будто приёмное реанимации или отделения поддерживаем друг друга мы если не семья то во всяком случае корпорация поэтому презрительные отзывы о коллегах всякие там намёки в других корпусах или на общей конференции у нас не приветствуются считаете, что ваш коллега не прав, скажите ему об этом по каким-то причинам не можете сказать ему, скажите заведующему отделением Но не говорить об этом травматологам, чтобы они потом не извели на эту тему. У всех свои проблемы. Таксикологи занимаются токсикологией, травматологи травматологи, а гинекологи гинекологией. И каждый непрочь позлословить на чужой счёт. В чужом глазу соринку, как известно, видим. Да, вот ещё. У нас тут существует кое-какие традиции, которые установились исторически. и мы их соблюдаем. Какие именно традиции? поинтересовался Данилов, но заведующий отделением не стал углубляться в пояснения. Разные, неопределённо ответил он, сказав на прощание. И ни в коем случае не опаздывайте на пятиминутки. У нас они начинаются относительно рано, в 8:15. Данилов так и не смог определиться, нравится ему Марк Карлович или нет. С одной стороны, вроде бы нормальный мужик, ни занудка и ни не идиот. Немного занудлив, есть такое дело, но кто из начальства этим не грешит. С другой стороны, было в поведении заведующего приёмным отделением что-то такое неуловимое, но настораживающее. Словно предупреждающее: будь осторожен или соблюдай дистанцию. Человек с вопросом, сказал бы Амарке Карлович, а друг Данилова Игорь Полянский, не с загадкой, а именно с вопросом. Данилоу быстро надоело разгадывать заведующего приёмным отделением. Долго с ним не работать, а 2-3 месяца потерпеть можно. Данилов вернулся в ординаторскую приёмного отделения и продолжил дело, от которого его отвлёк вызов к заведующему. Дело было важным и нужным. изучение списка внутренних телефонов. Проработав много лет скорой помощи и тысячу раз, нет, какое там тысячу, больше, много больше раз привозя больных всклив, Данилов тем не менее плохо представлял, какие отделения существуют в ней скорой помощи. Кроме того, пора было представлять, какое отделение в каком корпусе находится. Не солидно сотруднику бегать по двору и спрашивать у встречных: Простите, вы не подскажете, где находится отделение гастроэнтерологии? Сромат так. Там скорая приехала, доктор. Дежурную медсестру звали Таней. Возраст между 30 и 40, окрашенная блондинка, хирургическая пижама какетливо подогнана по фигуре. Фигура ничего в тонусе. То ли спортом занимается Таня, то ли просто ест помало. Данилов оторвался от списка и пошёл принимать своего первого больного в склифе. Скорая привезла молодую женщину 26 лет с диагнозом отравление парами ртути. "Взяли из дома", сообщил пожилой врач. "Разбила градусник, стала подметать осколки, вдруг закружилась голова и появились рвотные позывы. Давление и пульс в пределах нормы, состояние стабильное". Но головокружение сохраняется. Женщина сидела на кушетке и выражала мимикой и жестами, что ей плохо, очень плохо, совсем плохо. А бездушные врачи вместо того, чтобы заниматься ею, болтают о каких-то пустяках. Данилову хорошо был знаком такой тип людей. Томный взглядом ирашище волебиде, картинные жесты. склонность мгновенно сорваться на крик, а то и на визг. Отравилась ли я там, когда открыто окно, про себя усомнился Данилов. И так скоро разбила градусник, взяла веник и на тебе. А врач скорой должен быть угадал его мысли. За что купил, за то и продаю. Жалобы есть? Разбитый градусник сам видел. Я понимаю. Данилов принял. Данилов расписался в карте вызова и занялся пациенткой. Распросил, измерил давление, оценил пульс, вжиделся в зрачки, попросил показать язык, пальпировал живот, не забыл обратить внимание и на наличие отёков на ногах. Последнее месячное когда было, Юлия Сергеевна? Давно, простонала женщина. больше двух месяцев. Но у меня вообще с этим делом никакого порядка. А что? Не исключено, что вы беременны, ответил Данилов. Вполне возможно, что именно беременность стала причиной головокружения и рвоты. Вы же подметать сразу же стали? Сразу, подтвердила пациентка. А для того, чтобы отравиться ртутью, ей надо неделю дышать. Да нет, зачем же неделю? Данилов пожал плечами. Ну и не так, чтобы прямо сразу. Я пока положу вас в приёмное отделение, возьмём мочу на анализ, гинеколог вас посмотрит, а после определимся, что и как. Надо так надо, вздохнула пациентка. Только укол сделайте какой-нибудь, а то мне так плохо. Голова просто раскалывается. Так раскалывается или кружится? точно, Данилов. И кружится, и раскалывается. Разве вы не видите, как мне плохо? Тех, кому хорошо, к нам не привозят. Данилов ободряюще улыбнулся, сострадалится. Сейчас сделаем укол, полежите, и вам станет лучше. Да это Бог. Данилов распорядился насчёт госпитализации, анализов и укола и ушёл в ординаторскую звонить гинекологам. Какая причина? При словах нужна консультация в голосе женщины, снявшей трубку, тотчас же появились нотки недовольства. Есть о кровотечении, то везите в наш приёмник. Подозрение на беременность. А что с ней вообще, если она не кровит? Скорая поставила отравление ртутью. Срок 2 месяца предположительно. Так в чём же дело? Занимайтесь своим отравлением, а затем отправьте её в консультацию по месту жительства. Надо провести дифференциальную диагностику. Возможно, никакого отравления нет, а все симптомы не так отпускайте её на все четыре стороны. Зачем вам гинеколог? Затем терпение Данилова иссякло. Для консультации Я так и не понял, на какой статье я должна тащиться к вам. Приходите, я объясню на месте. А вы, собственно, кто? Что-то мне ваш голос незнаком. Данилов назвался и в свою очередь спросил, с кем он разговаривает. Тишакова моя фамилия, представилась собеседнице. Так что насчёт консультации? Приду, если вам так приспичило. В трубке послышались короткие гудки. И если тут каждого надо так уговаривать, то от телефона не отойдёшь, подумал Данилов. И разговаривает так, будто я им должен дела. Интересно бы знать, что на этот счёт думает заведующий гинекологией. Данилов заглянул в список телефонных номеров, лежавший под стеклом на столе, и прочёл там отделение острогинекологических заболеваний заведующая Тишакова Нина Дмитриевна Опеньки вырвалось у Данилова заведующая отделением его представление полагалось быть более сознательной, что ли, проявлять, так сказать, понимание, мыслить глобально и не устраивать базарной склуки по телефону. Ни к своей же бабушке чиги гонять вызва, это сугоба поддел. Она бы ещё посоветовала ему самостоятельно провести экспресс-тест на беременность: одна полоска, две полоски и в историю болезни записать. Чтобы не беспокоить занятых своими делами гинекологов, но и был проведён тест по результатам которого цирк да и только. Правда, он Данилов нанимался сюда к доктора, а не в клоуны. Если кто думает иначе, это его трудность. Дешакова явилась довольно быстро, не прошло и получаса. Данилов только что закончил описывать статус в истории болезни. По впечатлениям от разговора Данилов ожидал увидеть отакую бойбабу, толстую, вульгарную и бесцеремонную. Но заведующая гинекология оказалась довольно симпатичной женщиной лет 40-45, не худой, но и не толстой. Портил её только взгляд, колючий до невозможности. Это вы тот самый настойчивый молодой человек, спросила она, окидывая Данилова оценивающим взглядом. Кому молодой человек, а кому и Владимир Александрович? столь же недружелюбно ответил Данилов. А вы, если не ошибаюсь, Нина Дмитриевна. Она сама Тешакова выхватила у Данилова историю болезни и ушла консультировать. Данилов остался в ординаторской, рассудив, что консультанта обойдётся без его разъяснений, поскольку всё, что он мог бы сказать, написано в истории. Тишакова пробыла у пациентки недолго, минут 5, самое большее 7. Историю болезни она вернула Данилову со словами: "Беременна ваша Карамыслова, радуйтесь". "Спасибо", вежливо поблагодарил Данилов. Ужи пусть делает по месту жительства. У нас и без неё хватает кого смотреть. Марк Карлович у себя, наверное, пожал плечами Данилов. Пойду поделюсь впечатлениями. На выходе из ординаторской Тишаков вот так хлопнул дверью, что Данилов вздрогнул. Очень скоро в ординаторскую заглянул заведующий. Заходить не стал, остановился на пороге, посмотрел на Данилова, вздохнул и сказал: Есть люди, которым можно что-то объяснить, есть люди, которым объяснять бесполезно. Нина Дмитриевна крайне неприятная особа. Теперь она станет поносить вас при каждом удобном случае, да и без случая тоже. В общем, поздравляю, Владимир Александрович. Проработали 2 часа и уже успели нажить себе врага. У меня не было такого намерения, Марк Карлович, ответил Данилов. Всё произошло случайно. Новенькую смотреть будете?